Глава тринадцатая. Рука Всевышнего. «Мама вернулась! Мама вернулась!» Сидя в кровати, в которой он спал со своей маленькой сестренкой, раскачиваясь, сам себе напевал «Мишель». Он восхищенно глядел на Сару, которая, вооружившись щеткой и расческой, вычесывала из шевелюры Катрин дорожную пыль. Он всегда обожал свою мать». Она была для него сказочно прекрасной, полубожеством, сродни феям из сказок и ангелам, о которых ему рассказывали в монастыре. Когда она вдруг исчезла из его детского мирка, маленький мальчик, несмотря на всю нежность окружающих его женщин, испытывал непонятное чувство одиночества. Внутри его образовалась пустота, как он попытался объяснить царе пустота, которую не заполнило возвращение отца. Разве мог этот мрачный человек с жадностью прижавший его к своей груди, человек лишь едва знакомый, которого он с трудом вспомнил, быть тем веселым товарищем по играм, который вместе с ним кубарем катался по полям, усеянным розовыми маргаритками вдали от посторонних глаз? Но когда Катрин, Обнявшись с Сарой, появилась во дворе замка, где Мишель играл в куче песка, сердце его чуть не выскочило из груди. В потоке солнечного света он увидел мать такой, какой она всегда ему снилась. Он не понял, почему, обнимая его, она вдруг расплакалась. Ведь плачут, когда грустно или больно. И еще. Даже в этом случае настоящий мальчик должен сдержать слезы. Одно было ясно. Мишель был несказанно счастлив в этот вечер, и к тому же мама торжественно обещала никогда больше не уезжать. Для Изабеллы возвращение матери стало испытанием. Ей было всего десять месяцев, когда уехала ее мать. Теперь ей исполнилось два года, и у нее было собственное восприятие мира. Часто не зная, что делать, Сара приводила Изабеллу в молельню к благовещению, написанному Яном Ван Эйком, и, показывая ей светловолосую Мадонну, повторяла «Это мама, мама». Малышка была умненькой и развитой девочкой. Когда Катрин склонилась над ней, чтобы поднять ее с земли, она сразу увидела сходство. Конечно, она не могла понять, как оживилось изображение, но проворковала. «Мама! Мама!» Катрин расплакалась, а ребенок стал теряться в догадках, не узнавая больше знакомую картинку. Теперь, сидя на коленях матери, она с живым интересом наблюдала за сменой предметов туалета в ловких руках Сары, которая, нахмурившись, изо всех сил старалась придать волосам Катрин их золотой блеск. «Ты приехала вовремя, — причитала она. — У тебя волосы в таком состоянии? Ты ведь знаешь, они не были моей главной заботой, — с улыбкой ответила Катрин, восхищенно глядя на дочку. Она оставила младенца, а нашла маленькую девочку, проявляющую уже свою самостоятельность. Она была для нее самым красивым существом в мире». Изабелла, одетая в маленькую короткую рубашку, едва прикрывающую ее пухлое тельце, играла прядями волос своей матери. Ясно обозначилась форма пальчиков и маленьких ножек. Цвет ее черных глаз менялся в зависимости от настроения. Они то ярко сверкали, то были непроницаемы. Сейчас они радостно светились на ее круглом золотистого цвета личике, выглядывающем из складок рубашки, словно цветок из своей чашечки. «Как они прелестно!» — шептала Катрин, прижимая к груди ребенка, чтобы поцеловать ее в тысячный или двухтысячный раз. «Этого не надо говорить при них. Они уже слишком много понимают», — строго заметила Сара. «Давайте, уже пора ложиться в кровать. Если вы все время будете перебирать волосы вашей матери, я с этим никогда не покончу». «О, уже!» – жалобно возразила Катрин в то время, как Сара забрала у нее девочку и отнесла ее к брату. «Я еще не успела на них насмотреться. Я надеюсь, что у тебя теперь впереди целая жизнь, чтобы любоваться ими. Ты поцелуешь их на ночь». Чтобы дать детям заснуть, она отвела Катрин, взяв все туалетные принадлежности, в соседнюю комнату, где для Катрин уже была готова постель. «Здесь мы сможем спокойно поговорить», — сказала она, усаживая Катрин на табурет. «Что ты думаешь делать дальше?» Катрин, спустившись из рая к горькой реальности, пожала плечами. «Откровенно говоря, не представляю. Все это было так грубо и неожиданно». Мне надо подумать, разобраться. Признаюсь тебе, сейчас я на это не способна. Я никак не могу понять, как Арно мог привести эту женщину, эту Азалаис в Монсалви, к нам, в дом. Можно подумать, что это больше всего тебя волнует. Даже больше того, что тебе запретили входить в собственный дом. Конечно. А тебя это не волнует? Мне бы хотелось знать, что ты подумала, увидев его с ней, что он совершенно лишился рассудка или нашел, бог знает где, новый повод сердиться на тебя, такой же вздорный, как и все предыдущие. Я никогда не решалась тебе сказать, но мне часто приходила в голову мысль, что твой рыцарь может быть не такой умный, как тебе это казалось. В нем больше гордости и предрассудков, чем здравого смысла». «Возможно», — грустно ответила Катрин. Но до сегодняшнего дня я верила, что он любит меня, и что он любит меня так же, как я его. Поэтому я и говорю, что он не так умен. Я убеждена, что мессир Арно любит тебя наперекор самому себе. Он не полюбил никого, кроме тебя и своих детей. Но лучше он даст отрубить себе руки и ноги, чем признается в этом. Прекрасный способ доказать это привести шлюху к родному очагу. Интересно было бы узнать, как он ее нашел, Эту хороший вопрос. Послышался с порога радостный, зычный голос. Вопрос, на который, мне кажется, я смогу ответить. Вошла Мари Роллар, молодая жена Жоса. На вытянутых руках она несла только что отглаженное шелковое платье с зелеными и белыми полосами. Светловолосая, розовощокая, полная жизни и грации, бывшая наложница калифа, Мари стала еще красивее. Она была беременна и на последних неделях срока почти в два раза увеличилась в объеме. Как только Катрин вернулась, Мари сразу вошла в роль приближенной дамы, в обязанности которой входила следить за гардеробом хозяйки. Впрочем, во время бегства из мон ей удалось спасти украшения и несколько платьев. «Ты бы ведь не хотела, чтобы эта шлюха прикасалась своими грязными руками к твоим вещам?» спросила она у Катрин. Сейчас она принесла одно такое платье, которое сама спешно выгладила, а теперь расстелила на кровати. «Как ты все узнала?» спросила Катрин. «От Джоса, разумеется». Когда мессир Арно приехал с этими людьми, мой муж узнал одного из них. Он был среди разбойников Берро-Дапшье, осаждавших Монсалви. Вместо того, чтобы помчаться к твоему супругу и рассказать то, что жгло ему язык, Жос предпочел выждать и поговорить с этим человеком. Естественно, он его напоил, а поскольку мессир Арно набрал себе настоящих животных, ему не стоило большого труда довести его до беспамятства. Потом он расспросил его и узнал примерно следующее. Перед тем, как вернуться в Мон-Салви, Арно думал рассчитаться с бюро до Пшье. Он хотел узнать у него причину осады города и доставить себе удовольствие, сообщив, что незаконно рожденный сын бюро – Пал от его руки, но когда он пришел к Беро в башню Сен-Шели, живоданский волк раненый лежал в крови. Сражение с ним стало невозможным, но он встретил Азалаис, которая теперь жила с Жаном, старшим сыном Беро, а затем с его отцом, когда Жан отправился куда-то воевать. Она умоляла мессира Арно взять ее с собой и, чтобы убедить его, использовала способы, о которых ты можешь догадаться. А она не уродина. Ей не пришлось долго ждать, сухо заметила Катрин. Долгие годы она мечтала об этом. Как бы то ни было, он согласился взять ее с собой, к тому же она наняла для него лучших рубак «Бюро», которые, как никто, преуспели в искусстве убивать и грабить. Они страдали от безделья с того времени, как был ранен их хозяин. Все эти милые люди прибыли однажды вечером в Монсальви при известных тебе обстоятельствах. Он поместил ее у меня в доме. В доме, который я построила, простонала Катрин, готовая снова расплакаться. «Конечно, в моей комнате... он нет!» — возразила Сара, — не в твоей комнате. Когда я увидела тех, кого он привез, я встала перед твоим супругом и показала ему ключ от твоих апартаментов, которые закрыла. Я привязала ключ к цепочке и повесила себе на шею. — Кажется, у вас гости, миссир, спросила я его. — Им надо подыскать другое место, а не комнаты нашей госпожи. Они заняты. Он приказал мне вернуть ключ, но я засунула его за корсаж и ответила, что забрать его у меня можно лишь через мой труп. Мне показалось, что минуту он колебался, но я прямо посмотрела ему в глаза и напомнила, что цыгане знают проклятие, а такая старая цыганка, как я, намного ядовитее, чем молодая. Он развернулся и, не говоря ни слова, ушел. Я принесла этот ключ сюда». Призывный клич трубы, раздавшийся из глубины замка, прервал ее на полуслове. Уже трубят, — сказала Мари. — Сара, вам надо поторопиться. — Я знаю, знаю. Но поскольку госпожа де Морель и ее сыновья решили, что сегодняшний вечер должен стать торжеством, я могу позволить себе немного опоздать. Она с необычайной скоростью принялась заплетать волосы Катрин, накручивая из их золотой массы высокую корону. Мари тем временем помогла Катрин надеть платье. «Кстати, где ты нашла этого нового гатье?» — спросила Сара. «В Париже. Я тебе расскажу». «О, мне еще так много надо тебе рассказать. Не хватит и недели. У него такой же цвет волос, как и у первого, которого я не любила, но он был так предан тебе. Но кроме этого у них ничего общего». Катрин улыбнулась своим мыслям, и ее улыбка отразилась в зеркале, которое ей протянула Марии. «Они, похоже, больше, чем ты думаешь. Я хочу, чтобы ты знала. Готье мне предан всей душой, и я могу попросить его обо всем, о чем я могла раньше попросить моего прежнего друга. Ты найдешь с ним общий язык? Это точно. Когда я вызволила его в Париже из тюрьмы... Он изучал медицину. Тебя ведь это интересует? Думая этими подробностями заинтересовать Сару, она просчиталась. Женщина из племени кочевников совершенно не верила в официальную медицину. Она доказала это, плюнув на землю с видом человека, проглотившего горькую настойку. Врачи? О, я знаю куда больше их. Ну и прекрасно. Вам останется лишь сравнить ваши таланты. Сказав это, Катрин схватила рукой шлейф платья и спустилась по лестнице на ужин. Большой зал Рокмареля не мог равняться в великолепии с залами королевских или герцогских замков. Он проигрывал и проигрывал залом в Монсалви. Здесь не было ни одной шпалеры из ореола, ни одной чаши, украшенной драгоценными камнями. Однако эта семья когда-то была богатой, а значит и могущественной. Рокмарели участвовали в крестовых походах и чуть не приобрели владение в Моабе. Хотя это им не удалось, они все же привезли достаточно золота, чтобы водрузить над бурными водами лота свой хмурый Дон Жон. Последний раз им улыбнулось счастье при жизни дедушки Жана, синешаля графа де Роде. С тех пор богатство начало таять. Скудная земля, бесчисленные набеги англичан, разбойников разных мастей способствовали этому. Кроме того, и пристрастие покойного графа Оберта, супруга нынешней хозяйки, к попойкам и гульбе. Пристрастие, которое госпожа Матильда сама разделяла. Они передали его в наследство двум старшим сыновьям, Рено и Амари, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но хотя дама Матильда и лишилась прежних богатств, она по-прежнему оставалась прекрасной хозяйкой дома. Ее зал для торжеств не сверкал золотым убранством и шелками, но скатерти сияли белизной, кубки были так начищены, что оказались сделанными из серебра, на стенах висели ковры ручной работы ярких расцветок, выполненные служанками». Дама Матильда восседала на высоком кресле из резного каштана в прекрасном бархатном сливового цвета платье, в котором она, должно быть, задыхалась в такую жару. По обе стороны от нее стояли ее старшие сыновья, такие мощные и высокие, что юного Беранже совсем не было за ними видно. Он, впрочем, совсем не был на них похож» когда его видели смуглого, как каштан, и ловкого, как белка, рядом с этими двумя гигантами с волосами цвета соломы, то невольно напрашивался вопрос, не от святого ли духа у их матери появился такой разношерстный выводок, тем более, что Биранже не более походил на своего покойного отца, чем на свою мать. В честь гостей Рено и Амари привели себя в порядок. Волосы, подстриженные под горшок, смешно обрамляли их одинаковые лица, закаленные горными ветрами и солнцем. На щеках были видны свежие порезы, свидетельствующие о том, что их недавно выбрели. Они были похожи друг на друга, но Амари отпустил пышные усы. Когда Катрин появилась на пороге, Рено торжественно подал ей руку и усадил за стол. Он теперь был здесь хозяином, и место рядом с хозяйским креслом предназначалось для Катрин. Дама Матильда села слева от него, а другие гости, Жос Ролан, Готье, Капеллан, Замка, Беранже, Мари Ролар, рыцари из окрестных замков, расселись по своему усмотрению. После того, как была прочитана молитва, все набросились на ужин с видом людей, постившихся целый день. Лишь после того, как со стола исчезли цыплята, полкабана и ведро супа из каштанов, Рено де Рокморель открыл рот не с целью запихнуть еще чего-нибудь съестное, а изложить свои соображения по поводу приезда Катрин. «Я оповестил все замки в нашей округе о вашем приезде, госпожа Катрин». Я передал, что в это воскресенье мы будем здесь держать совет со всеми теми, для кого физическое и моральное здоровье де Мон Салви так важно, как и собственное. То, что происходит наверху, говорит о том, что сеньор Арно находится сейчас во власти дьявола. Его надо от него освободить как можно скорее, поскольку если дела плохи у одних, то они не могут быть прекрасны у других. Наш верный друг... Гонтран де Фабрефор уже завтра будет здесь со своими людьми. Мы также попросили Аршамбо де Лярог отправить послание своему отцу Жанну де Ля Рок, Бальи Авернских гор, что послужило бы нам порукой. Я послал в Лекамп предупредить Гийома де Сэрмюра и в Кур к Жану де Меале э, Владенхох к мессиру Хьюгу. Я даже отправил послание «Ля Саль», но сомневаюсь, что ее тронут ваше несчастье». Все знали, какая ненависть с давних времен существовала между Рокмарелями и их кузенами из Вьевьи. Дело должно быть действительно серьезным, чтобы Рено письменно обратился к женщине со столь ненавистным ему именем. Решив, что он все сказал... Рено протянул кубок своему конюху, чтобы тот наполнил его до краев и залпом опустошил его. Катрин, не без удивления, выслушав этот монолог, перестала играть хлебным мякишем, который она катала между пальцев, и задумчиво посмотрела на Рено. «Так вы хотите собрать целую армию, друг мой Рено?» Нет... Армию нам не удастся, но хорошее войско и испытанных воинов, которые помогут нам вразумить супруга, это да. Так думаете вы, мой друг, а согласятся ли с этим соседи? Мой супруг хозяин и сеньор своих владений самых больших в округе. Он может там делать все, что пожелает. «Вы думаете, что соседи будут беспокоиться из-за того, что сеньор де Мон Салви отказывается впускать свою законную жену и предпочитает жить с развратницей? Мне это кажется удивительным». «Вы не правы, Катрин», — прервала ее дама Матильда. «Мы бы уже давно бросили клич, если бы абат Бернар был здесь. От имени кого мы поднимаем щиты?» Если наш духовный наставник болен и находится далеко отсюда, а вы были еще дальше, от имени вашего сына, но выдать его присутствие было бы крайне опасно.